Пятое. Человеческое. Слишком человеческое этот памятник суровой самодисциплины, с помощью которой я внезапно положил конец всему привнесенному в меня мошенничеству высшего порядка, идеализму, прекрасному чувству и прочим женственностям, было во всем существенным, написано в Соренто. Оно получило свое заключение, свою окончательную форму зимою, проведенную в Базеле, в несравненно менее благоприятных условиях, чем условия Соренто. В сущности, эта книга лежит на совести у господина Петера Гаста, Тогда студента Базельского университета, очень преданного мне, я диктовал с обвязанной и больной головой. Он писал. Он также исправлял. Он был в сущности писателем, а я только автором. Когда в руках моих была завершенная в конец книга, К глубокому удивлению тяжелобольного я послал, между прочим, два экземпляра и в Байрейт. Каким-то чудом смысла, проявившегося в случайности, до меня в то же время дошел прекрасный экземпляр текста Парсифаля с посвящением Вагнера мне, моему дорогому другу Фридриху Ницше. Рихард Вагнер — церковный советник. Это было скрещение двух книг. Мне казалось, будто я слышал при этом зловещий звук. Не звучало ли это так, как если бы скрестились две шпаги? Во всяком случае, мы оба так именно и восприняли это, ибо... Мы оба молчали. К тому времени появились первые байрайдские листки. Я понял, чему настала пора. «Невероятно! Вагнер стал набожным!»